Второе октября. Вчера вечером перебирал свои старые бумаги. Никаких точных данных, точных событий. Все рассуждение, все больше треп. Но ведь он меня избавлял тогда. Откуда мне было вдомек, что потом будут факты? Числа дороже всего. Лет через пять разберемся. Вот уже шесть скоро, а разобрать все труднее и труднее, чем дальше. Что за мужик я, когда от бумаг моих старых, от писем забытых, мне становится слезливо тепло. Мне еще тридцать, а я уже весь в воспоминаниях. Мне вперед идти, прорубаться к новой жизни, а я перебираю бумаги и скулю над ними. Чертовщина какая-то. Высоцкий уехал в Ленинград. Съемок нет. Запустили Маккенпотта. Ставит какой-то молодой парень из Гитиса. Хотя был против пьесы, но когда не увидел своей фамилии в распределении оскорбился, обиделся. Забывать стали. Ненужным делаюсь. Такова природа артиста. Жадность, всеядность, зависимость. Пока ждет карта, надо крыть. Высоцкий, дня через два я и от Макенпота откажусь. Очень сильно поругаюсь с Петровичем. Мажаев вчера бросил такую фразу. «Чего же он скажет у любимого играет?» А как один выходит, так ничего у него не получается. Мысль обидная. Но еще больше потому, что они все кругом и друзья, и прихлебатели шефа вдалбливают ему это, льстя ему тем самым. Шеф и в самом деле думает, что мы только у него хороши. 5 октября. Ужасный вечер вчера был. Играл доброго и, казалось, плохо выдавливал из себя, как из тюбика. На съемке по-прежнему сознаю свою беспомощность и бездарность от того, что никто помочь кругом не может. Жутко становится одиноко, и начинается мандраж, и не на кого опереться. Хоть бы словом, хоть бы взглядом кто поддержал, и ничего не получается. И зависть гложет к тем, у кого все получается. 8 октября. Нина, мне надоел ваш флирт с Ванькой. Он у меня вот тут, я сыт им. Мне надоело быть мишенью насмешек, намеков и идиотских шуток. Мне надоело играть роль удобного супруга. Мне надоело строить хорошую мину при плохой игре. Мне надоел ваш флирт. Будь он хоть в самой расшутливой, безобидной форме. Запретить его я не властен. Если хочется, что ж. Но не делайте этого на глазах всего театра. Мне стыдно. Ты меня позоришь. Мне говорят люди. Мне надоело им объяснять, что это у вас все в шутку, что у вас такая игра. Вас видят вместе на улице, и мне говорят, мне надоело сохранять интеллигентность. Я говорил тебе об этом много раз и в разной форме. Я разговаривал с Иваном и с вами вместе. Мне это надоело. К моим речам все глухи. Что ж, перейдем к делу. Прошу запомнить, если я вас увижу где-нибудь вместе, на улице или в театре, исключая сцену, пеняйте на себя. Я подчеркиваю, на себя. Вам не поздоровиться обоим, а тебе в первую очередь. Подойду и хрясну пороже при всем честном народе. Мой взгляд на подобные меры воспитания, ты знаешь. Вам нет никакого дела до моих неловкостей. Вам не жаль базарить налево и направо наши хорошие привычки. Давайте обзаведемся плохими. Я тоже закручу флирт на твоих глазах и попрошу кого-нибудь подыграть мне. Я вас видел сегодня из машины, когда ехал с Мосфильма. Вышли под ручку и смеялись. Я грешным делом подумал, не надо мной ли? Мне очень одиноко в театре, когда не играет Высоцкий. Как-то неуверенно. Когда Высоцкий рядом, все как-то проще, надежнее и увереннее. 11 октября. Девятого был выходной день. С утра и до конца смены снимался. Спал плохо после разговора с женой. Она, как я и думал, сидела на такте в пеньюаре, и улыбалась, словно я горожу что-то несусветное и не имеющее к ней никакого отношения. Вася шутит. Дело житейское. В творческом буфете. Говорят, нет демократии на Мосфильме. Директор объединения стоит в очереди с обычными смертными. Биц. Мажаев — это человек, написавший Кускина. А Кускин — это жемчужно современной русской литературы. Это уникальное произведение, которое останется в веках. И вдруг приходит какой-то мальчик, Назаров и начинает этого Кускина перекраивать под себя. Мы дали ему сценарий, спросили «Нравится? Будете делать?» «Да, буду», и начинает переписывать сценарий. Нас устраивал сценарий, который представил Мажаев, а не то, как это представляется Назарову, ведь он теперь концы с концами свести не может, и ни один черт не разберет, что он нас снимал. В этом ему помогли артисты, но их понять можно, на то они и артисты, одному хочется одно, другому третье, Но режиссер должен следовать сценарию, за который он взялся по доброй воле. Получается, Назаров, а не Мажаев. Снимали сцену в магазине, первую половину. Я был очень весел и пел. Капустянская сказала, Алла Капустянская гример. Это к слезам, к слезам восторга. И правда, к слезам оказалось. Я встретил этих друзей. Это было восьмого, девятого. Мы собирались... Гараниным, но не пошли в виду размолвки. Вчера был сотый Галилей. Официально, с афишами, поздравлениями, даже с шампанским в конце играли здорово. Шеф с Высоцким в размолвке. Звонил Полока из Ленинграда. Режут. Потерял всякий ориентир. Но Киселёву в Москве был большой втык за другие дела. Ситуация сложная у него, и это может нам помочь. Жду Славина. Лев Славин, драматург. Они должны нам показать то, что они наработали, если это нас не устраивает, мы снимем свои фамилии с титров. Думаю, что это их испугает. Тогда картина ляжет на полку. Это лучший выход из теперешней ситуации. Шеф, ты вспоминаешь Кузькина? Я его не забывал. А то вы теперь больше снимаетесь, а мы смотрим «Стрепуху» и так далее. Кинофильм по одноименной пьесе Сафронова, режиссер «Киосаян» 1965, где Высоцкий играл роль Андрея Пчелки. «Я к стрепухе не имею никакого отношения. Твой друг имеет прямое к ней отношение, а главный диапазон большой от таких песен — к стрепухе». Это было до песен. «Ну почему? Он и тогда писал. Это был ранний период творчества. А, ну тогда ладно. Высоцкий, он со мной доиграется. Что за манера не здороваться, не видеть человека?» В театре интриги. Появился третий Тартюф. Вилькин. На полях. Были у Гаранина. Провожали Болгарина. Мы все, я, Никита, он, Раки. Он гадал нам. В 1973 ко мне должно прийти признание. Я должен получить какой-то орден или еще что-то. Запомни этот год. 13 октября. А сегодня с утра настроение паскудное. Как говорит жена... Опять блоха на ногу наступила. Вымылся на всякий случай. Вечером надо будет, наверное, пойти к Максу. Уезжает Марина и хочет, чтобы мы с Высоцким пришли, посидели, выпили и попели, как тогда. Но Зайчик чувствует, что там будет Влади и не хочет идти. У Марины в пятницу был последний съемочный день, и гримеры ее напоили спиртом, и Марина была совсем пьяненькая. Чего-то хотела сказать и не могла сообразить. 15 октября. Но вот. Погуляли, значит, мы в тот день с французами. Понаделали забот. Во-первых, не хотел ехать жена. Не хочу, и все. Потом объясню. Там будет это. Влади. Я не хочу ее видеть. Я прошу тебя туда не ездить, так как ты меня просишь не общаться с бортником и так далее. Как-то мне удалось ее уломать, и теперь думаю зря. Она согласилась, но с каким-то зловещим подтекстом. Ну, хорошо. Я поеду, но запомни это. Все это, то есть посещение Макса должно было состояться в тайне от Иваненки, по крайней мере, присутствие там Володя. Танька с Шацкой потихоньку у меня по очереди выведывали. Должен ли быть там Володя? Я сказал, что не знаю. Кончается спектакль, стоит счастливая Танька и говорит, что ей звонил Володя, и все мы едем к Максу. Машина нас уже ждет. Приехал за нами его приятель. На улице шел дождь, и машина была как никогда кстати, и все это было похоже на правду. И ее веселый тон, и машина, и приятель... Меня это обескуражило, честно говоря, но я подумала, а что? Высоцкий не такое выкидывал, почему бы и нет? А вдруг так захотела Марина, или он что-нибудь замыслил? Но всех нас надула Танька, а меня она просто сделала, как мальчика. Мы приехали к Максу когда там еще не было ни Володи, ни Марины, и весь обман мне стал ясен. А когда вошли счастливые Марина с Володей, и я увидел его лицо, которое среагировало на Таньку, я пришел в ужас. Что я наделал, и что может произойти в дальнейшем? С этого момента весь вечер пошел колбасой. В воздухе носилась шаровая молния, готовая натолкнуться на любое острие и взорваться. Танька сидела в кресле, Неприступно гордо смотрела перед собой в одну точку и была похожа на боярину Морозову. Я старался угодить жене, скорее напиться и смыться. Как-то облегчал мое присутствие в этом гадюшнике Говорухин, который держался уверенно, сильно и с юмором. Зажгли свечи, накурили табаку и стало похоже на возню чертей наше сборище. Ожидали какого-то грохота все.